Прежде чем я отвечу на этот вопрос, скажите, герр-капитан, есть ли в вашей жизни какая-нибудь великая тайна, которую вы пытаетесь разгадать? Великая? Слава богу, нет. Корнелиус улыбнулся. Ну, разумеется, кроме самой жизни. Тогда считайте, что до сих пор вы по-настоящему не жили. Очень серьезно, даже торжественно, сказал Вальзер. «Человеческая жизнь обретает смысл только, когда в ней возникает великая тайна». «Слушайте же, вы первый, кому я решил открыться. Если бы я верил в Бога, то счел бы, что вас послал мне Господь. Но Бога нет, есть только слепой случай, а стало быть, спасибо слепому случаю». Фон Дорн почувствовал, что ему передалось волнение собеседника, и шутить больше не пытался, весь обратился вслух. «Вы — храбрый, сильный, великодушный рыцарь. У вас живые умные глаза. Как редко соединяются в людях эти драгоценные качества — сила, великодушие и ум. Возможно, я совершаю непоправимую ошибку, доверяясь вам, но ведь если бы вы не кинулись с такой самоотверженностью спасать меня... Я все равно уже был бы мертв. Вальзар содрогнулся. Монахи выпотрошили бы меня заживо, выпытали бы мою тайну, а потом бросили бы на поклев воронам. Монахи? А я думал, это обычные грабители, которые нацепили черные рясы, чтобы их было не видно в темноте. — Разве вы не узнали Юсупа? — удивился аптекарь. Вы же были с ним лицом к лицу. — Какого Юсупа? — Вы имеете в виду ту каналью, что вышибла мне зубы? — Нет, лица я не разглядел, луна светила ему в спину. — Разве он мне знаком? — Это же Иосиф, подручный митрополита Антиохийского. — Вы хотите сказать, что на вас напали люди Таисия? Корнелиус вспомнил, как... Высокопреосвященный шептался о чем-то с чернобородым аскетом, и тот сразу выскользнул за дверь. «Нет, это было совершенно невозможно. Не может быть!» — затряс головой капитан. «Такой ученый муж. Служитель Божий! Вы ошибаетесь!» «Кто служитель Божий? Юсуп?» Вальзер рассмеялся. «Не хотел бы я встретиться с его богом. Юсуп сирийц Хашишин, главный доверенный Таисе, исполнитель всех его тёмных дел. Хаши, кто? Хашишин. Есть на востоке такой тайный орден. Его членов сызмальство готовят к ремеслу убийц. Эти люди верят, что могут достичь райского блаженства, если будут убивать по велению своего имама. Все тайные убийства Леванта и Магриба совершаются хашишинами. Они мастера своего кровавого дела. У них нет ни семьи, ни обычных человеческих чувств и пристрастий. Только курение хашиша доверность да верность имаму. — Да, я что-то слышал про этих фанатиков, — кивнул фон Дорн. — Их еще называют «ассасинами». Но только при здесь его высокопреосвященство? Много лет назад Таисий выкупил Юсупа у антиохийского паши, спас от мучительной казни, сдирания кожи заживо. С тех пор Юсуп считает его своим имамом и предан ему как пес. Знаете, как Таисий достиг своего нынешнего положения? Все его недоброжелатели и соперники – чудесным образом отправлялись в мир иной. Стоило Таисию пожелать епископской кафедры в салониках и тут же освободилась вакансия. Архиерей ни с того ни с сего свернул себе шею, упав ночью с кровати. Также досталась греку архиепископская митра, а после и митрополитская. «О, я многое знаю про их с Юсупом дела». Когда Таисий ставит перед собой цель, он не останавливается ни перед чем. «Ради Либерии этот хищный зверь разорвет меня в клочья. А ведь он еще не знает про Замалея». «Либерия? Замалей?» — нахмурился Корнелиус на новые слова. «А что это или кто это?» Адам Вальзер сбился Потер пальцами лоб. Простите меня, друг мой, я перескакиваю с одного на другой и только путаю вас. Сейчас-сейчас. Я успокоюсь и расскажу все по порядку. Знаете что, я буду говорить и одновременно делать вам зубы. Это поможет моему разуму выстроить последовательную цепочку изложения. Вначале же скажу лишь одно. Речь пойдет о величайшем сокровище из всех ведомых человечеству. Это предуведомление мудрый аптекарь, несомненно, сделал для того, чтобы капитан выслушал рассказ с подобающим вниманием. Уловка подействовала. Корнелиус всем телом подался вперед. — Величайшее сокровище? — спросил фон Дорн, не только пришептывая, но еще и как-то вдруг осипнув. — Вы говорите о золоте? Вальзар рассмеялся. Не весело, а скорее горько. — Вы полагаете, герр-капитан, что на свете нет ничего ценнее золота? — Почему же есть драгоценные камни, например, алмазы, сапфиры? Смарагды? Ну что ж, аптекарь взял какие-то костяные рогульки и загадочно усмехнулся. Есть там и драгоценные камни, а золото столько, сколько вы пожелаете. Столько, сколько я пожелаю? А переспросил Корнелиус. Именно так. Сколько вам нужно для полного удовольствия? Пут, сто пудов, тысяча. Брови фон Дорна грозно сдвинулись. Кажется, Георр позволяет себе насмешничать. Аптекарь же, заметив, как изменилось лицо мушкетера, зашелся тихим смехом, пожалуй, все же не издевательским, а возбужденным. «Не вертите головой, мой молодой друг. Вы мне мешаете. Сидите и терпеливо слушайте. Я начну издалека». Он вставил Корнелиусу в рот костяные... Распорки, и на этом диалог естественным образом превратился в монолог. Восемь лет назад я поступил профессором фармакологии и травоведения на медицинский факультет Гейдельбергского университета. Вы, конечно же, слышали об этом почтенном учебном заведении. Фондорн, подтверждающий, угукнул. В Гейдельберге только на теологическом факультете учился его брат Андреас. Не трясите головой, сидите смирно. Условием моего договора с ректоратом было то, что в свободное от лекций и лабораторных опытов время мне будет дозволено свободно рыться в университетских архивах. В ту пору я был приверженцем голенистской терапии, изучал целебные свойства сурьмы и надеялся отыскать полезные сведения об этой удивительной субстанции в трактатах и записках знаменитых алхимиков прежних столетий. Попутно мне попадалось множество любопытнейших документов, не имеющих отношения к предмету моего научного интереса. Однако человек с пытливым разумом всегда держит глаза широко открытыми, ведь никогда не знаешь, откуда забрежет благословенный свет. И вот однажды я наткнулся на записи одного пастора, некоего доктора Савентуса, человека большой учёности, Знатока греческой и древнееврейской премудрости, он жил сто лет назад. Фон Дорн замычал. «Больно! Потерпите. Здесь, в Десне, застрял маленький осколок зуба. Вот так. Больше больно не будет». Этот богослов служил в Ливонии приходским священником и во время войны попал в московицкий плен. После множества приключений, которые я вам сейчас пересказывать не буду, Савентус оказался в Кремле, где предстал перед очами царя Ивана, того самого, кого впоследствии прозвали «Грозным». Пастор пишет, что царь обошелся с ним милостиво и сказал, что давно ищет ученого мужа, который помог бы ему разобрать старинную библиотеку, доставшуюся государю от предков. И далее автор записок подробно излагает историю этого книжного собрания, которое он именует Либерией – царская библиотека. «Прополощите рот водкой, но только умоляю, не глотайте». Воспользовавшись тем, что снова может говорить, Корнелиус нетерпеливо воскликнул. «Послушайте, Георг к дьяволу вашу библиотеку рассказывайте про сокровища». «Так библиотека и есть то самое сокровище».